Глава д е с я т а Шаман. Лис Корсби высадился в устье Енисея и увидел, что в порту царит хаос. Рыбаки пытались продать свой скутный улов рыбы неведомых пород, заготовителям. А владельцы судов злились на то, что власти подняли цены на все подряд в связи с наводнением и наплывом в город охотников и добытчиков пушнины. лишившихся работы из-за оттепели в лесу и непредсказуемого поведения животных. Ясно было, что по дороге в глубь материка не пробраться. Даже в обычные времена эта дорога была не более чем расчищенной полосой промерзшей земли. А теперь, когда отступала даже вечная мерзлота, весь тракт покрылся непролазной грязью. Поэтому Ли сдал аэростат и п р о ч е е о б о р у д о в а н и е на склад и стратил часть своих быстро убывающих сбережений на аренду катера с газолиновым мотором. Купил несколько канистр с горючим и кое-какие припасы и отправился в путь по разлившейся реке. Сначала он продвигался медленно. Ему мешало не только быстрое течение, но и всякий мусор, п л а в у щ и й навстречу. Здесь были ветки и целые деревья, утонувшие животные, а однажды Ли даже попался в сдувшийся труп человека. Приходилось править очень внимательно и запускать маленький мотор на полную мощность, иначе катер попросту относило назад. Аэронавт искал поселок, в котором жило племя Грумана. В этих поисках Ли мог полагаться только на свои воспоминания. С тех пор, как он пролетал над этими краями, прошло уже несколько лет, но память у него была хорошая. И он почти без труда находил правильный курс среди быстробегущих потоков. Хотя берега кое-где уже скрылись под мутной коричневой водой. Потепление вызвало к жизни полчища насекомых. И из-за толкущейся в воздухе мошки Все ориентиры казались размытыми. Спасаясь от гнуса, Ли натер лицо и руки противокомариной мазью и без перерыва курил вонючие сигары. Что касается Эстер, то она терпеливо сидела на носу катера, прищурив глаза и уложив уши вдоль костистой спины. Он привык к ее молчанию, а она к его. Они говорили друг с другом. только по необходимости. Утром третьего дня Ли повернул своё судёнышко в устье ручья, сбегающего с гряды низких холмов. Толстое снежное одеяло, которому полагалось укрывать их в это время года, прохудилось, и теперь там и сям на них виднелись бурые пятна. к о р о вдоль ручья потянулись заросли низкой сосны и ели. А еще через несколько километров Ли причалил к берегу рядом с большим круглым утесом, величиной с дом. — А ведь здесь была пристань! — обратился он к Эстер. — Помнишь, на Новой Земле нам рассказывал о ней тот старый охотник на тюленей? — Должно быть, ушла под воду, метра на два. — Надеюсь, у местных хватило ума построить хижины повыше, — отозвалась она, спрыгивая на землю. Не больше, чем через полчаса, Ли уже опустил рюкзак у порога деревянного дома, в котором жил местный вождь, и повернулся, чтобы поприветствовать небольшую толпу за своей спиной, сделав жест, обозначающий й дружеские намерения у всех северян, он положил к ногам винтовку. Старый сибирский тартарин, его глаза почти совсем спрятались в складках морщин, положил рядом свой лук. Его деймон, р о с а м а х а понюхал Эстер, которая в ответ стрельнула ухом, после чего вождь заговорил. Ли ответил, и они перебрали с полдюжины языков, прежде чем найти понятный обоим. «Приветствую тебя и твое племя», — сказал Ли. «У меня есть с собой немного табаку. Это не слишком ценный подарок, но я почту за честь, если ты согласишься его принять». Вождь кивнул в знак благодарности, и одна из его жен взяла кулек, вынутый аэронавтом из рюкзака. «Я ищу человека по фамилии Груман», — сказал Ли. «Говорят, вы приняли его к себе. Возможно, он сменил имя, но вообще этот человек е в р о п е е ц «Так», — сказал вождь, — «мы тебя ждали». Остальные тартары, собравшиеся на маленькой грязной площадке посреди селения, — Под скудными солнечными лучами от нее подымался пар. Не понимали разговора, но видели, что их предводитель доволен. «Похоже, он чувствует еще и облегчение», — поймал Ли мысль Эстер. Вождь кивнул несколько раз. «Мы тебя ждали», — снова повторил он. «Ты пришел, чтобы забрать...» Доктора Грумана, в другой мир. Брови Ли поднялись от удивления. Но он сказал только, «Как вам будет угодно, сэр? Он здесь?» «Иди за мной», — сказал вождь. Жители селения почтительно расступились. Заметив, что Эстер очень не хочет с я с к а к а т ь по грязи, Ли подхватил ее на руки и закинул на плечо рюкзак, а потом зашагал по лесной тропинке вслед за старым тартарином. Они шли к хижине, темнеющей на расстоянии десяти хороших выстрелов из лука, на поляне среди густых лиственниц. Вождь остановился перед хижиной. Деревянная, крытая звериными шкурами, она была увешана кабаньями клыками, рогами лося и северного оленя. Но это были не просто украшения – или охотничьи трофеи, потому что рядом с ними висели высушенные цветы и тщательно переплетенные сосновые веточки. Видимо, все это запасалось для каких-то ритуалов. «Ты должен проявить к нему уважение», спокойно сказал вождь. «Он шаман, и у него больное сердце». Вдруг по спине Ли пробежали мурашки. Эстер застыла у него на руках. Они заметили, что за ними уже давно ведут наблюдение. Среди засушенных цветов и сосновых побегов блестел яркий желтый глаз. Это был Дэймон. Заметив взгляд Скорсби, он повернул голову, аккуратно взял мощным клювом сосновую веточку и задвинул ею отверстие, как занавеской. Вождь крикнул что-то на своем языке, обращаясь к хозяину хижины, по имени которой Ли уже слышал от охотника на тюленей. «Джопари — Джопари! Мгновение спустя дверь отворилась. На пороге стоял высокий, нескладный человек с горящими глазами, одетый в меха е шкуры. Его черные волосы Уже тронула седина, подбородок был упрямо выдвинут, а на кулаке, вперевшись взором в прибывших, сидел его Дэймон, скопа. Вождь трижды поклонился и пошел в освояси, оставив Ли наедине с бывшим ученым и нынешним шаманом, которого он так долго искал. «Доктор Груман», — сказал аэронавт, — Меня зовут Лис Корсби, я родом из страны под названием Техас, а по профессии воздухоплаватель. Если вы позволите мне присесть и малость поговорить, я объясню, что меня сюда привело. — Надеюсь, я не ошибся? Вы и впрямь доктор Станислаус г р у м а н из Германской академии? «Да — Да, — ответил шаман. а вы Стало быть, из Техаса. Ветры унесли вас далеко от родины, мистер Скорсби. Сейчас по всему миру гуляют странные ветры, сэр. Ваша правда. Я гляжу, солнышко пригревает. У меня в хижине вы найдете скамейку. Если поможете мне вытащить ее наружу, Мы посидим здесь в тепле и потолкуем. Могу угостить вас кофе, если не побрезгуете. «Весьма признателен, сэр», — ответил Ли и сам вынес из дома деревянную скамейку, пока Груман у плиты разливал в оловянные кружки обжигающий напиток. Ли показалось, что его выговор не похож на немецкий. Скорее он говорил, как урожденный англичанин, заведующий обсерваторией, был прав. Когда они сели, бесстрастный эстер, полуприкрыв глаза рядом с Ли, большая скопа, устремившая взгляд прямо на солнце около Грумана, аэронавт заговорил снова. Он начал со встречи в троллезунде с Джоном Фа, предводителем «Цыган», Потом поведал шаману, как они взяли в наемники медведя Йорика Бирнисона, с отправились в б о л в а н г а р и спасли там Лиру и других детей. А под конец повторил то, что узнал от Лиры и Серафины Пеккала, когда они летели к Свальборду на воздушном шаре. «Видите ли, доктор Груман, потому как девочка это описывала», Мне показалось, что лорд Азриэл нарочно привез ученым отрубленную голову во льду. Они испугались так сильно, что не стали к ней присматриваться. Вот я и решил, что вы, наверное, вовсе не погибли. И мне было ясно, что вы многое знаете об этих делах как специалист. Я слышал о вас по всему северному побережью, о том, как вы дали просверлить себе голову, О том, что вы занимались самыми разными исследованиями. От раскопок на морском дне до наблюдений за северным сиянием. О том, как лет 10-12 назад вы появились словно бы ниоткуда. И все это, прямо скажем, здорово и интересно. Но меня привело сюда не только любопытство, доктор Грумман. Меня волнует судьба ребенка. Я думаю, что этой девочке отведена важная роль, и ведьмы со мной согласны. Если вам известно что-нибудь о ней и о том, что происходит, прошу вас со мной поделиться. Как я уже говорил, кое-что убедило меня в вашей осведомленности, и вот я здесь. Но если я не ослышался, сэр, Вождь местного племени сказал, что я должен забрать вас в другой мир. Это действительно так, или я ошибаюсь? И еще об одном я хочу вас спросить, сэр, каким именем он вас называл? Вам дали здесь новое имя, или это что-то вроде титула волшебника?